первый Новый год Давным-давно, еще до того, как появились первые телевизоры и самолеты, но уже после того, как люди научились курить и пить, в одной злобной деревушке жила сварливая женщина. Сначала ее звали сварливой за то, что она вкусно готовит. И это было хорошо. Она делала все так хорошо, как никто, кроме нее, не мог. Она готовила еду быстро и с любовью, поэтому к ужину, когда рыбаки приходили с рыбалки, охотники с охоты, а земледельцы с полей, у нее уже все было сварено. Но женщина постепенно старела, и ее стали звать сварливой, не за стряпню, а за постоянное ворчание. И это было уже плохо, настолько плохо, что из-за ее постоянного брюзжания люди сильно уставали. и ее еда становилась им противна. И в один зимний день случилось так, что никто из племени не поблагодарил ее за завтрак, потом за обед, а вечером за ужин. От этого женщина так рассверепела, что когда люди собирались идти спать, она вышла в центр деревушки к священному дубу и сказала, «Вы мерзкие неблагодарные люди! Я всю свою жизнь готовлю для вас еду», а вы даже ни разу не поблагодарили меня сегодня. Я этого дня никогда не забуду, и вы будете помнить тоже». Сказав это, она достала из фартука огромный мясной нож и сделала им насечку на священном дубе. Сначала все возмутились, но быстро взяли себя в руки, потому что ругаться со сварливой женщиной было бесполезно. На следующий день люди снова не поблагодарили за стрипню. и она раскипятилась еще больше. Вечером, после ужина, она снова вышла в центр деревушки и сказала, «Вы мерзкие и неблагодарные люди. Я всю свою жизнь готовлю для вас еду, а вы ни разу не поблагодарили меня ни вчера, ни сегодня. Я этого дня никогда не забуду, и вы будете помнить тоже». После этого она снова вынула большой мясной нож и сделала на священном дубе засечку. Все жители опять сначала возмутились, но снова никто не решился поспорить со сварливой женщиной. Так продолжалось очень долго. И за дня в день люди не благодарили за еду, а она выходила в центр деревушки и делала насечки. Прошло несколько недель, и после очередного ужина люди собрались около священного дуба послушать, в чем сегодня их упрекнет сварливая женщина.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 Они просто стояли и дивились, как ей удается делать насечки так ровно в рядок. Вскоре прошла зима, потом весна, а за ней лето с осенью. И все это время сварливая женщина оставалась без благодарностей и по вечерам выходила к священному дубу, чтобы сделать засечку. Пришла зима, рыбаки по-прежнему ходили на рыбалку, охотники на охоту — и земледельцы тоже уходили на работу. По крайней мере, так они говорили своим женам. Деревенька жила обычным порядком, но в один чудесный морозный день случилось чудо. Правда, тогда еще никто не знал, что то, что произошло, чудо и есть. Просто вечером, когда вся деревня собралась у священного дуба, сварливая женщина не смогла толком ничего сказать. Она поняла, что сбилась со счета — И в растерянности мямлило что-то непонятное. Когда все устали ждать, к стрепухе подошел старый вождь и сказал, «Ты, сварливая женщина, прежде чем упрекать нас, пошла бы да пересчитала, сколько дней мы тебя не благодарили, а то твои обвинения какие-то безосновательные». Тут сварливая женщина совсем расстроилась и молча пошла на кухню. На следующий день никто не слышал ее ворчания, и её стряпня снова стала казаться людям вкусной. Конечно, она все равно осталась без благодарности, потому что все были в обиде на нее за то, что она делала насечки на священном дубе. А вечером, после ужина, люди собрались в центре деревеньки, но так и не дождались появления сварливой женщины. Тут рыбак вспомнил, что еще весной поймал золотую рыбку, и хотел подарить сварливой женщине, но забыл об этом, когда услышал ворчание поварихи. Охотник вспомнил, что еще летом, когда разделывал оленя, он отрезал самый вкусный кусок для сварливой женщины, но забыл отдать ей, потому что она заморочила ему голову своим ворчанием. Земледелец вспомнил, что еще осенью отобрал самого лучшего зерна для сварливой женщины — Но не отдал ей, потому что из-за ее постоянного ворчания он не мог даже узнать, куда отнести зерно. Обмозговав все эти воспоминания, работники решили сделать все забытые подарки сегодня. Они пришли к сварливой женщине и отдали ей все, что припасли. К сожалению, чешуя у золотой рыбки к этому времени поблекла, а ленина покрылась плесенью, а почти все зерно съели мыши. Но сварливая женщина все равно растрогалась. Хоть иногда о ней вспоминают. Довольная, почти счастлива, она пошла на кухню и говорят, что когда чистила лук, даже прослезилась. Вождь тоже хотел как-то поблагодарить сварливую женщину. Он пришел к ней и сказал, «Если ты хочешь и дальше нас упрекать так же сильно, как и раньше, и при этом не сбиваться со счета, то тебе нужно начать делать засечки снова, в новом ряду. Тогда тебе будет их легче считать. Так и вышло. На следующий день после ужина она собрала всех перед священным дубом и сказала, «Вы мерзкие неблагодарные люди. Я всю жизнь готовлю для вас еду, а вы сегодня ни разу не поблагодарили меня за это. Я этот день никогда не забуду. И вы помнить будете тоже». После чего сделала засечку под той, которая стояла первой в первом ряду. И жизнь деревушки вновь потекла своим чередом. Так продолжалось до тех пор, пока однажды сварливая женщина снова не сбилась со счета. Вчера она сделала засечку во втором ряду как раз под последней засечкой из первого ряда. А сегодня она никак не могла пересчитать засечки ни в первом ряду, ни во втором. Сварливая женщина сильно расстроилась и побежала к вождю. Но его не было дома. Он уехал в соседнюю деревню и должен был вернуться только к завтрашнему вечеру. Женщина поникла и тихо пошла на кухню. На следующий день ее ворчания никто не слышал. А еда даже показалась вкусной. Вечером работники снова решили сходить к сварливой женщине и отдать ей кто что припас. Сходили, порадовали стрепуху, а вскоре приехал и вождь. Когда он узнал, что случилось в его отсутствие, он издал закон, что всякий раз, когда сварливая женщина будет сбиваться со счета в своих упреках, следует устраивать в деревне праздник с подарками. И назвали его «Новый год», так как времена года менялись постоянно, а сами года еще стояли на месте. После этого каждый раз, как только стрепуха сбивалась со счета, люди начинали дарить друг другу подарки. И ужин затягивался до самого утра. А если вы хотите спросить, где здесь Дед Мороз, то это уже совсем другая история. И не про Новый год совсем.